Глава 28 А этот камень с Соловков. Я вернулся домой с радостным чувством победы. Куся вся такая уютная, нежная, обняла меня, прижалась и губами защекотала мое ухо, тихо зашептала слова благодарности. Только сейчас я осознал величину опасности, висящей над всей моей семьей. Все время, пока длился суд, я старался не думать о возможных последствиях проигрыша. Мало того, что пришлось бы посидеть лет восемь, Мало того, что забрали бы все, что я заработал за это время, было такое ощущение, что хотят забрать весь моральный уклад моих последних лет. А ужасные последствия для семьи, как в материальном, так и в моральном аспекте, страшно даже представить. Обидно было бы потерять все, потому что все это было трудом, риском, физической нагрузкой, постоянным напряжением нервной системы, что стало возможным для меня благодаря хирургической закалке. В конце концов, моим здоровьем. Да хрен бы с ним, если бы забрали наворованное. Пришло, ушло, а здесь все выстрадано тяжелым выстраиванием схемы работы с поставщиками, банками, железной дорогой, таможней. Все эти схемы, за которые нас могли обвинить, посадить, возникали вынужденно. Государство не хотело напрямую запретить участие частного бизнеса в экспорте нефти. Поэтому оно постоянно меняло правила, вводило те или иные запреты, чтобы выдавить нас, мелких бизнесменов, из большой нефтяной игры которую к этому моменту уже сосредоточили в руках вертикально интегрированной компании, принадлежащие людям, близким к самой верхушке власти в нашей стране. Государство вело с нами нечестную игру. Честнее было бы просто запретить этот вид бизнеса. Однако это шло вразрез с экономической политикой государства. В стране существует частный бизнес, и мы попадали как в ловушку. Нас заманивали возможностью, а потом сажали и кричали «Ату их! Вон они, воры!» На следующий день после суда в офисе нас с сабу встретили как триумфаторов. Однако я охладил пыл встречавших, сказав, что впереди апелляция, которую таможня обязательно подаст. И еще неизвестно, какое решение примет апелляционный суд. Здесь у нас была длительная борьба, и нам удалось убедить судью в своей правоте. А там будет одно короткое заседание, и трое судей могут вынести и противоположное решение. Смотрю, радость в глазах сотрудников сменилась растерянностью. Они как-то невольно придвинулись друг к другу и образовали кольцо вокруг меня. И я продолжал прямо в коридоре объяснять им текущую ситуацию. Я обращался к ним, но чувствовал, что все свои слова произношу для себя, чтобы самому осознать, в каком мы сейчас находимся положении. Надо понимать, что наша деятельность по экспорту подошла к финалу, и мы не можем сидеть сложа руки. Надо начинать искать новое направление деятельности. Рынок нефти мы знаем лучше всего, и поэтому искать будем именно в этой стороне. Про Псков надо совсем забыть. Будем использовать нашу Волховскую базу. Кроме того, продолжал я рассуждать при всех. Если мы даже выиграем апелляцию, проблема с стоящими в Пскове вагонами грозит стать просто катастрофой. Штрафы за пользование вагонами и железнодорожными путями просто огромные. Десятки миллионов рублей. Кроме того, за это время произошли очередные политические катаклизмы, в результате которых доставка грузов в Эстонию железной дорогой прервалась. Просто не подписывались новые планы перевозок. У многих наших вагонов за время ареста истекли сроки плановых ремонтов. И нам оставалось два пути. Или каким-то образом отправить их по старому плану, или слить их обратно в баки и никогда уже не иметь возможности их экспортировать. Это повлечет огромную неустойку по внешнеэкономическому контракту – сотни тысяч долларов. Такие же убытки ожидали нас, если продать этот товар на внутреннем рынке. Сотрудники совсем сникли, разошлись по кабинетам. Но я не мог их ободрить, дать уверенность. Положение было настолько шатким, что будущее представлялось туманным. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Но хоть в тюрьме не сидеть. В самом плохом случае товар у нас конфискуют для покрытия долгов. А именно по простоям штрафам пеням, А неустойка по экономическому контракту повиснет на мне. Таможня подала заявление ровно через месяц, в последний день срока апелляции. Апелляционный суд находился в Вологде. Заседание назначили на 27 декабря. Добраться туда нормально не представлялось возможным. Самолеты в Вологду не летали, ехать поездом долго, двое суток. А мне надо было на Новый год быть в Финляндии, где мы всей большой семьей всегда встречаем Новый год. Нарушить эту традицию даже по уважительной причине я не мог. Поэтому мы решили, что поедем на машине втроем до Вологды. Мы, я, Абу и Ольга Образцова как директор фирмы. Абу был за рулем, я не подумал, что можно ехать на джипе Абу. Мы как вскочили в мой спортивный Мерседес, так и полетели. Дорога была ужасной. Пурга залепляла лобовое стекло, дворники не справлялись с мокрым тяжелым снегом. Само покрытие дороги было в небольших или наоборот глубоких ямах, которые из-за обильного снегопада были не видны, и мы в них то и дело попадали. Ольга сидела сзади и каждый раз вскрикивала от любой рытвины. Я на нее разорался, что ее крики все равно делу не помогают. Она в ответ только жалобно простонала: Шеф, а почему мы не поехали на Обушкиной Тойоте? У меня ответа не было. И я угрюмо промолчал. Абу за рулем геройски боролся с трассой и непогодой. Перед самой Вологдой мы пробили два колеса. Но, к счастью, сотовая связь хорошо работала. Нам удалось вызвать эвакуатор. И далеко за полночь, сидя в машине на платформе эвакуатора, задом наперед, мы подъехали к круглосуточной шиномонтажной мастерской в Вологде. Я злился на себя и на весь мир. Абу и Ольга боялись что-либо произносить. Колеса восстановлению не подлежали, а других для моего спортивного «Мерседеса» в шиномонтаже не было. «И, как сказали работники, вряд ли вы найдете такие во всей Вологде». Мы оставили машину в шиномонтаже и отправились на такси в гостиницу. Нас везла милая девушка, которая предложила нам за совсем малые деньги катать нас все время нашего пребывания в Вологде. «А спать-то ты вообще, что ли, не будешь?» – спросил я. «Не колотитесь, я привычная, в машине посплю». Девушка вела машину, как заправский таксист. «Вас мне Бог послал, клиентов вообще нет, а семью содержать надо». Вологда оказалась серым скучным городком. В ночь резной палисад, о котором поется в песне, был не виден, а днем смотреть на него уже было некогда. Утром мы с Ольгой пошли в суд, а Або отправился заниматься колесами. Заседание было назначено на 11 часов утра. Мы пришли заранее и сидели в коридоре. Оппоненты наши пришли вовремя, вежливо поздоровались и сказали, что приехали на поезде. Было заметно по их виду, что они во время пути крепко выпили, несмотря на то, что две трети из них представляли прекрасный пол. Какой-то неровный макияж, несколько помятые костюмы и в затуманенном взгляде тоска. Оппонентов было трое – две женщины, начальник правового отдела таможни, замначальника отдела таможенной стоимости и мужчина – эксперт таможенной лаборатории. Заседание началось с небольшим опозданием. Апелляционный суд состоял из троих судей. Они, как всегда, восседали с непроницаемыми лицами. Уже в зале суда перед началом заседания председательствующая судья попросила представиться и показать свои полномочия на участие в данном заседании. Ольга была директором нашей компании. У меня была доверенность от нее. Две представительницы таможни имели доверенность от Псковской таможни, а вот у эксперта доверенности не оказалось. Председательствующая судья, посмотрев на помятые лица таможенец, с неодобрением сказала одну из них. Вы – начальник правового отдела таможни. Не знаете, как оформляются документы для ведения процесса. Независимо от нашего решения, я вынесу частное определение в отношении вас». Потом судья обратилась к эксперту. «Вы, молодой человек, можете присутствовать в зале заседаний, однако права голоса в процессе вы не имеете. Только если истец не будет возражать против вашего выступления». Я тут же возник. «Ваша честь, я возражаю. Так как позиция эксперта изложена в материалах суда первой инстанции и ему уже дана оценка, то ничего нового он нам не скажет. Заседание началось. Я изложил преамбулу, описал позицию наших оппонентов, привел доказательства, которыми апеллировали мы на предыдущем суде. Речь моя была аргументированной, отражала полное знание материала. Ольга сидела около меня, вся заледенела. Но как снежная королева высоко и гордо держала голову, от нее ко мне шли флюиды сопричастности. Я видел, что мне удалось воспроизвести для судей ясную картину всех перипетий процесса в Обскове, и объяснить, почему предыдущий суд принял решение в нашу пользу. Затем слово предоставили представительницы таможни. Она мекала, бекала, несколько раз пыталась обратиться к эксперту с просьбой поддержать ее позицию, что судья резко пресекала. Кроме того, что они виноваты, доказательно ничего сказано в речи таможни не было. Мало того, что таможенница плохо знала материал и была косноязычной, было видно, что в силу состояния с бадуна говорить ей было тяжело. Все трое судей переглядывались, и видно было, что выступление не убедило судей. Суд удалился на совещание, решение было вынесено в нашу пользу. Я с сожалением посмотрел на наших оппонентов и громко обратился к ним. Как говорят на флоте, не можешь пить, не лезь в начальство. Ольга, промолчав все заседание, вышла из зала и произнесла. «Ну, шеф, бля, ты вообще!» В шиномонтаже нас ждала неутешительная новость. Колес достать не удалось, ни старых, ни новых, никаких. Я позвонил в Питер и попросил своего сотрудника Толю купить и загрузить комплект колес к себе в машину, после чего ехать в Вологду. Я выехал к нему навстречу на такси. Меня везла все та же девушка. Такси в Вологде стоило копейки. Мы встретились в Тихвине на полдороге от Питера. Я перегрузил в такси колеса, и шоферша повезла их в шиномонтаж в Вологду, а я на машине Толика поехал в Питер. Как раз успел на последний автобус в 23.00 до Хельсинки и в канун Нового года был дома. Согласно законодательству, у таможни оставалось право подать апелляцию в Верховный суд, однако после решения апелляционного суда приговор вступал в силу, и вещественные доказательства, в нашем случае арестованные вагоны, возвращались владельцу. Долги перед железной дорогой достигли астрономической суммы, примерно миллион долларов, и продолжали нарастать с каждым днем. Эти вагоны за границу отправить было нельзя, а если их слить, то новый план просто не дадут. К счастью, я не потерял связи со своим первым нодом 6. Тот сделал в Москве успешную карьеру, а я, когда бывал в Москве, всегда встречался с ним за рюмкой кофе. Я позвонил ему и обрисовал свою ситуацию. Он выслушал меня и произнес ключевую фразу. «Для каждого в жизни свой график и свой тариф. Ты или я парень правильный, и я думаю, мы сможем тебе помочь. Завтра иди на прием к первому заму Октябрьской железной дороги. Я ему позвоню и надеюсь, что мы найдем решение». Утром я был в управлении ОЖД и попал в кабинет к первому заму, Белощекову. Тот меня выслушал и сказал, что списать все простои и штрафы не удастся. Но существует тариф накопления корабельной партии. Он в десятки раз меньше, чем прямая плата за простой вагонов. Конечно, сумма будет значительной, но не критичной. Я дам распоряжение на Витебское отделение дороги. Они все рассчитают, и ты оплатишь. После этого возвращайся ко мне. Будем думать, что делать дальше». К счастью, денег, находившихся на счету фирмы, на оплату штрафов хватило. Понятно, что по звонку Белощеков меня принял, но отнесся он к этой ситуации неформально, а с действительным желанием помочь. Через пару дней я был снова у него с квитанцией об оплате и уже понимал, сколько денег сэкономил мне Белощуков. Мне хотелось отблагодарить его чем-то очень личным. Я понимал, что это не могут быть деньги. Я видел, что он большой модник, и вспомнил, что когда работал в IBN, у американских топ-менеджеров на манжетах рубашек были вышиты их инициалы. Я пошел в мужской бутик, купил пять рубашек разных цветов, соответствующие им галстуки, и попросил вышить на манжетах инициалы Белощёкова. Пока я поднимался в лифте, настроение у меня постепенно падало. Хоть вагоны и проплачены, но что с ними делать дальше, я просто не представлял. И снова я увидел высокий профессионализм этого человека. Он нашел решение моей проблемы. Он напомнил мне врача, которому удалось поставить верный диагноз и вылечить безнадежного больного. Ну что, принимай решение. Вагоны твои свободны. Будем сливать или попробуем отправить их в Эстонию. Отец родной, не губи, отправь, возопил я. Я уже договорился с эстонскими железными дорогами, что они дадут сотрудника, сопровождающего состав. Под его наблюдением вагоны дойдут до порта Силамяя. Существует такой режим передвижения вагонов под специальным наблюдением. Он что, с фонарем перед тепловозом пойдет? Почти что так. Существует специальный скоростной режим передвижения проблемных вагонов под наблюдением инспектора. Короче, вагоны уйдут ночью в выходные, когда меньше глаз. Представляю лица заинтересованных лиц, когда они увидят, что вагонов нет. А я представляю, как я всем буду объяснять, что меня задолбали... МЧСовцы по поводу хранения такого количества взрывоопасного груза на путях станции. И у меня есть инструкция, по которой я действовал. Я предотвращал опасную ситуацию. Я смотрел на него внимательно и понимал, что сейчас главное не порвать тонкую ниточку наладившихся отношений. Я достал коробку, в которой лежали роскошные хлопковые рубашки с его вышитыми инициалами на манжете. К рубашкам прилагалось пять дорогих галстуков разной палитры цветов. Белощеков посмотрел на это все и сказал... «Спасибо! Угодил, но ты, гад, обломал мне весь кайф, который я предвкушал. Как я пошлю тебя куда подальше, когда ты мне предложишь деньги?» Мы поржали и расстались довольны друг другом. В выходные вагоны ушли. В понедельник псковские ФСБшники, проезжая на работу, увидели, что вагонов, груз, в которых они уже привыкли считать своим, на месте нет. Реакция не заставила себя ждать. Меня вызвали в оперативную таможню Северо-Запада к госпоже Финагиной. Она сказала мне, что ее кураторы из ФСБ требуют моей крови. У них форменная истерика. Но она уходит на пенсию и с огромной радостью показывает им прощальную фигу, закрыв административное дело в отношении нас на основании решения апелляционного суда. Мне стало понятно, что на Ниве экспорта места моей компании нет. Я сидел в офисе, работы практически не было. Сотрудники слонялись по кабинетам, все были в напряжении, боялись потерять работу. В кабинет зашла Ольга, принесла мне чай. Жалко, что мы не занимаемся дизельным топливом. Мои друзья из Архангельска просили помочь с его поставкой на соловки. В моем мозгу сразу щелкнуло. Соловки, дизельное топливо. Я вскочил, подошел к стеллажу, взял в руки камень, который мне Загорские привезли с соловков, и почувствовал тепло, которое исходило от него. «А почему это мы не занимаемся дизелем?» Спросил я у камня. Камень стал горячим, и я так понял, что это был ответ. «Оля, вот мы с тобой и начали заниматься дизелем». — сказал я и показал камень Ольге. — Шеф, ты чего это камнем-то размахиваешь? — А это камень Соловков. Послушай, как он поет. — Шеф, я лучше пойду. Ты камень-то положи. Скажу, чтобы Абу к тебе зашел. Давай, — Давай-давай. Мы с ним как раз обсудим будущий бизнес. Абу вошел и посмотрел на меня жалостливо. — Илья Семенович, вы Ольгу напугали. С вами все в порядке? — Не расстраивайтесь так. — О чем ты говоришь? Я понял, чем мы будем заниматься. Помнишь, один из наших поставщиков, Артем, сказал, что Кирижский нефтеперерабатывающий завод покупает газовый конденсат для улучшения процессинга. Вот мы его и будем поставлять им, и они из него сделают дизельное топливо, которое мы будем продавать. У нас остались все контакты с поставщиками газового конденсата, но на завод же не попасть. Кому не попасть, а кому попасть, у нас есть всемогущий белощеков. Белощоков, с которым мы сильно сдружились, часто ходили на футбол вместе и порой просто по-мужски выпивали по рюмочке, хотя он был суперзанятым человеком, практически дневал и ночевал на работе. Был очень важной фигурой для кирижского нефтеперерабатывающего завода. От него зависело, как считать вагоны на заводе. Уже слитыми и находящимися в регулировке, то есть за их простой уже не платят. Или завод попадает на большие штрафы, если не успевает вовремя их слить. А газовый конденсат заводу был нужен для улучшения выходов светлых нефтепродуктов при переработке нефти, поступающей по трубе. Белощеков договорился на заводе, чтобы нашу станцию Волхов включили в план поставки нами газового конденсата на Кириши. Мы могли просто продавать его на завод, могли перерабатывать там и получать бензины и дизель. Таким образом у нас получился товар для продажи потребителям. С первой же партии полученного дизеля мы сделали отправку в Архангельск на Соловки. Я решил отправить эту партию по себестоимости, потому что воспринял знак Соловков как указывающий перст к новому бизнесу. Я воспрянул духом. Бизнес стремительно набирал обороты. Постепенно мы вытеснили практически всех поставщиков газового конденсата на завод, так как товар у нас всегда был, а железная дорога обеспечивала нам зеленый свет».